И очень удивилась, когда сестры тяжело вздохнули и на два голоса посетовали, что раз я не помню основы, то работа предстоит тяжелая. Да ладно вам стенать! фыркнула, натягивая на себя академический мундир и зашнуровывая ботинки. Стало теплее. Все же грубая толстая ткань надежно защищала от холода. И не продувалась.